Глава 16. Никки Найн Когда-то The Doors были домашней группой Лос-Анджелесского клуба «Уиски и Go Go. по крайней мере до тех пор, пока Джим Моррисон не начал петь о кровосмесительных непотребствах. Дебют команды «Буффало Спрингфилд» состоялся в клубе «Трубадур», а The Birds начинали как домашняя группа в клубе, находившемся чуть дальше по улице «Чирос». В «Газзарис» домашней группой был состав под руководством актера Эдварда Джеймса Олмаса. Владелец, то есть сам «Газзарий», любил наряжаться в костюмы в тонкую полоску с широкими лацканами, уподобляясь чикагскому гангстеру старой школы. «Сансет Стрип» — вот место, где в Лос-Анджелесе кипела жизнь в 1960-е. Именно здесь находились лучшие музыкальные магазины и бутики одежды, обслуживавшие модников и хиппи, а также фирмы звукозаписи и студии. Sunset Sound, Western Recorders, A&M Studio и RCA Studio — там, где The Rolling Stones записали композицию «Satisfaction». На Сансет-Стрип даже прошли собственные беспорядки, вспыхнувшие в 1966 году, когда тысячи ребят взбунтовались, протестуя против попытки властей ввести комендантский час. Вот о чем пели Буффало Спрингфилд, не о Вьетнаме и не о проблемах вокруг гражданских прав. «For what it's worth» была песней протеста о беспорядках на Сансет-Стрип. Даже отели, стоявшие на этом отрезке бульвара «Сансет», были знамениты. Шато Мармонт и Хая Хаус, который все называли «Райот Хаус». Именно там Кит Мун и Кит Ричардс сбрасывали телевизор с балконов, а Джон Бонем разъезжал на Харлее по коридорам. Примечание. Кит Джон Мун. Годы жизни 1946-1978. Барабанщик британской группы «The Who». С 1964 по 1978 годы. Вся дурь, которую вытворяли рок-звезды, которую вы можете себе представить, и та, которую вы даже не можете представить, регулярно случалась там. Когда фирма Матаун Records переехала из Детройта в Лос-Анджелес, то ее офис расположился на Сансет-Стрип. В 1972 году там открылся клуб «Рейнбоу», а «Инглиш диско» Родни Бингенхаймера стал новым домом для британских эмигрантов Дэвида Боуи, Элтона Джона, Джона Леннона и Мика Джаггера. Даже группы из клуба Родни Бингенхаймера становились знаменитыми. В 1973 году распахнул двери Рокси, а потом в 1974 году В Газзарис начала регулярно выступать группа Ван Хален. Они были величайшей любительской командой на вечеринках в Посадене, когда Эдди и Алекс еще учились в старших классах. На каждый концерт Ван Хален приходила вся их школа. Но Газзарис стал для Ван Хэллен тем же, чем когда-то весь Гамбург для The Beatles. Местом, где они играли по три или четыре сета за вечер, Настолько круто, насколько только могли. К тому времени, когда я появился в Голливуде, Ван Halen уже переросли клубную сцену. Группа перешла из Газарис в более крупные клубы вроде Starwood. Потом съездила в роли разогревающей команды на гастроли вместе с Black Sabbath и даже выступила как хедлайнер в одной программе Сайра Смит. Но они долгое время являлись сильнейшей частью лос-анджелесской сцены, так что их отсутствие все еще ощущалось. Они были серьезной группой, а не однодневкой. Тогда сцена раскололась. На ней остались панки старой школы, пришли новые панки из округа Оранж-Каунти. Играли и первые группы новой волны, но самой важной клубной хард-роковой группой стала Квайт Райт Рэнди Роадса. Примечание. Оставим это утверждение на совести автора. На самом деле основателем и лидером Квайт Райт... На протяжении всей истории группы считался ее почти бессменный вокалист Кевин Дюброу, «Годы жизни» 1955-2007, неоднократно упоминающийся далее. После Эдди Ван Халлена Родс был самым интересным, самым продвинутым гитаристом в Лос-Анджелесе. Его родители работали музыкальными педагогами, но когда отец ушел из семьи, мать открыла музыкальную школу, чтобы зарабатывать на жизнь, а Рэнди оказался ее лучшим учеником. Он играл на классической гитаре, что слышно, если хорошо прислушаться к его соло, изучал теорию музыки и брал уроки всего один год, прежде чем преподаватель по гитаре заявил, что учить Рэнди больше нечему. Ротс был миниатюрным блондином и походил на эльфа. Он носил рубашки в горошек, жилетки и галстуки бабочки. И всякий раз на концертах Квайт Riot я пробивался в первые ряды и смотрел, разинув рот на то, что этот парень вытворял с гитарой. Вокалист Квайт Райот тоже был великолепен. Кевин Дюброу входил в число поклонников Стива Мариотта и его группы «The Small Faces». «Обладатель одного из великих голосов рок-н-ролла Джимми Пейдж хотел, чтобы Стив пел в лет Zeppelin, прежде чем нашел Роберта Планта». Примечание. Весьма сомнительное утверждение в обширной библиографии лет Zeppelin об этом нигде не упоминается. «Кевин ничуть не смущался, когда изо всех сил старался подражать Мариоту. хотя и сам имел чертовски хороший голос». Нас интересовало то, что делали Квайт Райт, и я общался с парнями из группы. Мы с Рэнди так и не стали близкими друзьями, но тусовались в Старвуд, где Квайт Райт считались группой номер один. Мы вместе играли в астероиды на игровых автоматах и пили любимый напиток Рэнди джин с джинс-тоником. Пили много, и похмелье было сильным, но возможность проводить время с Рэнди того стоила». А еще мы музицировали вместе, пусть не часто, а лишь иногда. Я приезжал на своем «Фольксвагене» в Бербанк, где рот жил с матерью. Привозил усилитель и колонку SVT, и мама Рэнди помогала нам закатывать их по подъездной дорожке в его спальню. На стене там висел плакат с Джимми Хендриксом, на полу лежал матрас и стоял усилитель. Возможно, это был небольшой фендер «Реверб», развернутый динамиками к стене. «Почему ты развернул усилитель?» — спросил я его. «А мне больше нравится звук стыла». «Quiet Riot» записали два альбома, но их издали только в Японии. Казалось, не имело значения, насколько классно они выступали на сцене. В тот момент все американские фирмы грамзаписи отвернулись от хард-рока. Уходила эпоха гитар и приходила эпоха синтезаторов. Но Рэнди включил мне альбомы «Quiet Riot», и я остался впечатлен они были вполне профессиональными. Мне особенно понравилась песня "Slick Black Cadillac», и Ротс научил меня ее играть. Я тоже исполнял собственные песни, а потом мы вместе с его матерью садились обедать. Но я понимал, что на самом деле хотел заполучить и Рэнди, и Кевина, и место квайт Riot» в рок-иерархии. Вероятно, это был 1978 год, потому что именно тогда я познакомился с бас-гитаристом Квайет Рают Руди Сарзо. На самом деле я даже уверен в этом, ведь по сей день мы с Руди зовем друг друга одним прозвищем — 78. А в тот момент я почти занял его место в группе. Кевин Дюброу столкнулся со мной в клубе «Старвуд» и попросил прийти на следующий день к нему домой. Я пришел и был удивлен, увидев, насколько шикарной оказалась квартира. Ни у кого из моих знакомых в то время не было жилья даже в половину такого хорошего, как у него. Я не знал, что Кевин унаследовал деньги семьи. Везде стояла дорогая мебель и модная стереосистема с самыми большими колонками из числа увиденных мной. В 1970-е мы обычно слушали музыку, сидя на полу. Так что мы сидели на полу и слушали записи групп Slate, Sweet, Bad Company и кое-что из Стива Мариотта. Кевин поставил несколько песен с японских альбомов «Quite Riot», а затем сказал, «Слушай, мы думаем избавляться от нашего бас-гитариста». Я вежливо отверг его предложение, и он взял в группу Руди. Сейчас, я думаю, у него был контракт с фирмой «Грамзаписи», и почему я отказался? Кевин был очень хорошим певцом, он сделал мне предложение, а в его группе играл величайший гитарист со времен Эдди Ван Халина. Я же был деревня-деревней, прямо с автобуса из Айдахо. Но подумал, у меня есть собственные идеи. Наверное, Кевин разочаровался во мне. Его следующая группа, Дюброу, открывала концерты мот крю что тоже не улучшило наших отношений. Но после того, как Рэнди погиб в авиакатастрофе, а Кевин расформировал Квайт Рают, он не переставал говорить гадости обо мне и мот крю особенно в печатной прессе. Я не оставляю дело такого рода без ответа. И нанес Кевину ответный удар, зная, что ему будет больно. Когда я только встретил Дюброу, он уже начал лысеть, вероятно, даже еще раньше. Он пользовался каким-то составом из банки, чтобы никто не заметил, что его волосы вылезают целыми клоками и становятся редкими. Но это всегда приводило к неприятным последствиям. На сцене под прожекторами черная мазь начинала стекать по его лицу. Когда Кевин стал оскорблять меня в своих интервью, и мне начали звонить, требуя ответа на его выпады, я просто говорил о волосах. «Он злобствует, потому что лысеет», — отвечал я. Вероятно, мы оба были придурками. С другой стороны, как мог бы сказать мне мой дядя Дон, это шоу-бизнес, а не шоу с друзьями. Когда группа Лондон только начинала карьеру, мы видели, как Квайт Райт играли в Старвуд полностью распродавая клуб по выходным, и говорили себе «Чувак, и мы когда-нибудь сможем сделать подобное? Когда-то и у нашей группы будет успех». Рэнди и Кевин задали для нас высокую планку. Примерно в то же время я переехал к Энджи, девушке, которая писала песни и пела в группе «Триппер», и изучала журналистику в Университете Южной Калифорнии. Я прослушивался в их команду, ездил в городок Хоторн со своей бас-гитарой Фендер и всем оборудованием. Но в результате понял, что мне не нравится гитарист. У него были вьющиеся волосы, а я твердо придерживался убеждения, что подобные прически не место на рок-н-ролльной сцене. Что еще хуже, ему нравилась команда Rush. И он хотел, чтобы бас-гитара в его группе звучала так же тонко и напряженно, как Риккин Бейкер. Я же терпеть не мог Раш и предпочитал другой басовый звук, жирный, густой, с преобладанием самого нижнего диапазона частот. На самом деле, и по сей день я не переношу Раш. Понимаю, что они талантливые парни, но могу задать вопрос. Вам нравится группа Раш? Если я поступлю так, вы должны ответить «нет». В противном случае у нас не сложатся хорошие отношения. Но у нас с Энджи... Все было прекрасно. Мы ненавидели и любили одни и те же группы. Нам нравилась одинаковая одежда, и мы одинаково обходились с нашими прическами. Когда дом на Голливуд-бульваре сгорел дотла, я переехал в ее квартиру на Бичвуд-Драйв. Мы жили там в четвером. Энджи, Лиза, ее соседка по комнате и я. Но с Лизой я тоже не ладил. Наше взаимодействие походило на то, как мы общались с гитаристом Триппер, за исключением того, что мне не пришлось играть в его группе. Зато с Лизой мы делили квартиру и виделись каждый день. Мне нравилось наше жилье и район Бичвуд-Каньон. Вокруг было полно музыкантов, писателей, художников и ищущих работу актеров. Однако вскоре стало совершенно ясно, что и Лизе, и нам с Энджи придется съехать с квартиры. Ситуация разрешилась сама собой, когда я решил выкрасить волосы в черный цвет в нашей ванной. Волос у меня было много, на них ушло море краски. И она оказалась повсюду. «Отвратительно», — заявила Лиза, вернувшись домой. «Просто крайне отвратительно». «Если тебе не нравится, ты можешь не оставаться здесь», — ответил я. Было много криков, и в процессе переезда Лиза вроде бы разбила несколько наших обеденных тарелок. Тогда я видел ее в последний раз. Мы с Энджи тусовались с Лиззи и его девушкой. ее тоже звали Лиза. Никуда от Лиз не деться. Мы ходили в Рейнбоу, где когда-то состоялось первое свидание Джо Ди Маджо и Мэрилин Монро. Или просто распивали бутылочку и гуляли по Сансет Стрип. Тусовались на концертах, а потом полночи не спали, подробно разбирая их. Мы попали на закрытый концерт группы Aerosmith, где музыканты выступали под названием «Доктор Джей Джонс and The Interns». После выступления я зарисовал шоу на салфетках, где на сцене стояли Стивен Тайлер и Джо Перри, как они двигались и все, что можно было еще сделать, чтобы улучшить сценическое шоу. Я всегда думал над подобным, всегда разрабатывал стратегии наших действий, всегда проводил время в клубах. И со мной была Энджи, поскольку она писала про рок-группы для газеты Anaheim Bulletin. Одной из этих команд была «Сквиз» — калифорнийская кавер-группа, а не поп-группа из Англии. Энжи встречалась с их фронтменом Джеффом Николсоном и придумала логотип, который я увидел в одном из ее альбомов. С моей точки зрения, вышло здорово. Энджи, нарисовала парня в гриме в духе группы Кис, сжимавшего в руке женщину примерно так же, как Кинг-Конг сжимал Фейрей. Примечание. Вайна Фейрей, годы жизни 1907-2004. Американская актриса канадского происхождения, известная прежде всего благодаря исполнению роли Энн Дероу в фильме Кинг-Конг 1933 года. «Сквиз из Риверсайда, а я никогда не был там и не слышал про них». Но заинтересовался их музыкой и расспросил Энджи. Джефф пел и играл на бас-гитаре. Он начинал играть в кавер-группах вместе с Сэмми Хаггером. Затем, по словам моей девушки, они разбежались. А Николсон собрал сквиз и придумал себе сценическое имя – Ники Сикс. Мне оно понравилось, хотя в нем не хватало прекрасной второй буквы «К». И я немедленно решил украсть псевдоним. Какое-то время я называл себя Никки Лондон. Но в конце концов начались проблемы из-за того, что называли синдромом Ван Халина. Лондон не являлся моей группой в том смысле, в каком группа Систер была составом Блэки Лоулиса. Лондон выглядел более демократичным коллективом, и если Лизи, Дейн и я не сделали бы то, что сделали музыканты группы Рамоунс, то трудно было бы избежать впечатления, что Лондон именно моя группа, а не наше общее дело. То есть Лизи и Дейн вместе со мной должны были поменять свои фамилии на Лондон. Требовалось быстро придумать что-то другое. Нашей группе начали предоставлять возможность играть лучшие концерты в лучшие дни и в достаточно больших залах. Мы чувствовали, что догоняем Рэнди и Кевина из Квайт Райт и всех остальных музыкантов на Сансет Стрип. Я не сомневался в том, что мы обречены на успех. Поэтому задумался над своим сценическим именем. Некоторое время хотел остановиться на варианте Никки Найн. Такое имя здорово звучало, жестко и по-панковски. А потом я решил, а ну его к черту. Хорошо, сказал я Энджи, я беру псевдоним Ники Сикс. Фрэнк ответила она, ты не можешь быть Никки Сиксом, это сценическое имя Джеффа. Неважно, заметил я, он никогда не пробьется наверх.